Глава 118. КВАДРАНТ Промысловый сезон на экваторе приближался, и всякий раз, как Ахав выходил из каюты и задирал голову, бдительный рулевой тут же начинал перебирать рукоятки штурвала, матросы со всех ног бросались к фалам и стояли там, повернув взоры к прибитому дублону, в нетерпении ожидая команды лечь на курс к экватору. Наконец прозвучала долгожданная команда. Дело близилось к полудню. Ахав сидел на носу своего высоко подвешенного вельбота и готовился, как обычно, начать наблюдение за солнцем, чтобы определить его высоту. Летние дни в японских водах подобны потокам лучезарного света. Ослепительно яркое японское солнце кажется пламенеющим фокусом безмерно огромного зажигательного стекла, стеклянистого океана. Небо блестит, как лакированное, на нем ни единого облачка. Горизонт переливается, и вся эта нагота бесконечного сияния — точно непереносимый блеск Божьего трона. Хорошо еще, что квадрант Ахава — был снабжен цветными стеклами, чтобы глядеть сквозь них на солнечный костер. Так он сидел несколько минут, покачиваясь в лад с кораблем и держа перед глазами свой астрологический инструмент, и ждал того единственного мгновения, когда Солнце займет свое единственное место на Меридиане. А между тем, как все его внимание было поглощено этим занятием, На палубе, внизу под ним, стоял на коленях парс, и, как и капитан, подняв лицо к небу, глядел на то же самое солнце, только глаза его были наполовину прикрыты веками, и дикое лицо казалось землисто-бесстрастным. Наконец, необходимые наблюдения были проделаны, и, черкая карандашом на своей костяной ноге, Ахав скоро вычислил точную широту, на какой он находился в то мгновение. Потом, помолчав немного, он снова поглядел на солнце и пробормотал. «О ты, светлый маяк! Ты всемогущий, всевидящий, кормчий! Ты говоришь мне правду о том, где я нахожусь, но можешь ли ты хоть отдаленным намеком...» Предсказать мне, где я буду завтра. Или сообщить мне, где находится в этот самый миг другое существо. Не я. Где сейчас Моби Дик? В это мгновение ты, быть может, глядишь на него. Вот эти глаза мои вперились прямо в твой глаз, что даже сейчас видит его, в тот глаз». что точно так же видит сейчас неведомые предметы с той, недоступной, твоей стороны, о солнце!» Затем он поглядел на свой квадрант и, перебирая пальцами его многочисленные каббалистические приспособления, снова задумчиво проговорил «Глупая детская игрушка!» «Игрушка!» какой развлекаются высокомерные адмиралы, коммодоры и капитаны. Мир кичится тобой, твоим хитроумием и могуществом. Но что в конечном-то счете умеешь ты делать? Только показывать ту ничтожную, жалкую точку на этой широкой планете, в которой случается быть тебе самой и руке тебя держащей? И все. И больше ни крупицы. Ты не можешь сказать, где будет завтра в полдень Вот эта капля воды или эта песчинка, И ты осмеливаешься в своем бессилии оскорблять солнце. Наука! Будь проклята ты, бессмысленная игрушка! И проклятие всему, что посылает взгляд человека к этим небесам, чье непереносимое сияние лишь опаляет его, как эти мои старые глаза опалил сейчас твой свет, о солнце. К горизонту устремлены от природы глаза человека, а не ввысь из его темени. Бог не предназначал его взирать на небесную твердь. — Будь проклят ты, квадрант! И он швырнул его на палубу. «Впредь не буду я проверять по тебе мой земной путь. Судовой компас и лак. Они поведут меня и будут указывать мне мое место на море. Вот так!» — добавил он, спускаясь на палубу. «Вот так!» «Топчу я тебя, ничтожная безделка, трусливо указывающая в вышину! Вот так размозжу и уничтожу я тебя!» И в то время, как безумный старик, говоря это, топтал прибор то живой, то мертвой ногой, победное презрение, как бы предназначавшееся Ахаву, и фаталистическое отчаяние, словно бы в своей судьбе, Оба эти чувства промелькнули по немому, недвижному лицу парса. Незамеченный, он поднялся на ноги и неслышно скользнул прочь. А перепуганная команда столпилась на баке, глядя на безумство своего капитана. Как вдруг Ахав повернулся, взволнованно прошелся по палубе и выкрикнул «К Брасам!» «Руль на борт! Бросопить Реи!» В одно мгновение Реи описали круг, судно развернулось на пятки, и три стройные мачты, прочно и прямо сидящие в длинном, круторебром корпусе, качнулись точно трое горациев верхом на одном скакуне, стоя у бушприта. Старбик следил за бурливым ходом Пикода и Ахава, который, сильно кренясь, уходил, хромая вдоль палубы. Мне случалось сидеть у пышущего жара очага и следить за пляской жгучих, гудящих языков пламени, полных мучительной огненной жизни, и я видел, как пламя никнет, никнет и гаснет, обращаясь мертвым прахом. «О ты, старый безумец-моряк, что останется в конце концов от всей твоей огненной жизни, кроме маленькой горстки пепла?» «Правда твоя!» — откликнулся Стаб. «Но то будет пепел от морских углей. Не забудь об этом, Старбек! От морских углей, а не от каких-то там древесных головешек!» «Да, так-то!» Я слышал, как Ахав говорил, «Кто-то сует мне вот эти карты, вот в эти мои старые руки, и клянется, что я должен ходить только с них и никак иначе. И будь я проклят, Ахав, если ты поступаешь неверно! Твой ход — так ходи, а смерть придёт, так помирай, но не бросай карты!»